Приказ об увольнении Ирайр получил в полдень. Когда терминал в кубрике тихо делинкнул, сообщая, что на его адрес пришло письмо, Ирайр валялся на койке, уставившись в потолок и закинув руки за голову. Услышав сигнал, он еще несколько мгновений лежал, будто пытаясь отдалить момент, когда лейтенант Ирайр уже окончательно исчезнет и превратится в просто Ирайра. Но затем вздохнул и, рывком сев на кровати, ткнул пальцем в клавишу. Над панелью терминала тут же развернулось призрачное, но казавшееся абсолютно реальным полотно монитора, на котором возник солидный, с печатями, бланк офиса начальника базы адмирала Нгурга. Гурга. Ираер ткнул ещё одну клавишу и под клавиатурой тихонько загудел принтер. Ирайр выудил из щели распечатку, пробежал ее глазами и криво усмехнулся. Вот и все. Энсина, вернее лейтенанта, он так и не успел привыкнуть к своему новому званию, и Райра больше нет. Если бы еще полгода назад кто-то сказал ему, тогда еще Энсину и Райру, что он напишет рапорт об увольнении, он в лучшем случае просто радостно заржал бы, оценив прикольную шутку. А в худшем покрутил бы пальцем у виска и поднес к носу шутника свой крепкий и немаленький кулак. Все изменилось там, на Шани Эмур. У него появилось твердое решение во всем разобраться. А для этого надо было начать с самого начала, с места, откуда появляются воины. С монастыря. Например, с того, что на Игиллайме. После получения приказа Ирайр, не торопясь, обошел базу, сдав все числящееся за ним казенное имущество, сбросив на карту расчет и записавшись на ночной шаттл до гражданского орбитального терминала. Хотя, согласно положению о прохождении службы, флот обязан был доставить его до орбиты той планеты, которую он укажет, но ясно же, что специально под него рейс никто планировать не будет, а попутного пришлось бы ждать минимум неделю поэтому он решил, что доберется до дома обычным рейсовым маршрутником. Так что к 7 часам из несделанного осталось только одно – прощальная попойка. Они собрались в пурпурной дырке. На базе не было слишком уж четкого разделения заведений по статусу, как на крейсере, но исходя из цен и общей атмосферы, контингент пурпурной дырки все равно в основном составляли младшие офицеры. Для матросов и десантников первого контракта она была дороговата, а старшины и сержанты, получавшие даже поболее иного лейтенанта, предпочитали заведение поспокойней. Не говоря уж о старших офицерах. Крейсер был на патрулировании, поэтому компания оказалась немногочисленной. Самый Райер, лейтенант-десантник Аджоп и его бывший сосед по крейсерскому кубрику Гремк, Граймк отправлялся в отпуск и ждал попутного рейса, а Аджоб, которому изрядно досталось на Шани Эмор, возвращался на корабль после лечения и реабилитации, но чуть опоздал к отходу. Первую приняли сходу. «И все-таки я тебя не понимаю, Ирайр», – откинувшись на спинку стула, скрипнувшую под его внушительным телом, произнес лейтенант Аджоб. Получить досрочно лейтенанта и тут же подать рапорт на увольнение? Глупо. Бывший лейтенант Ирайр криво усмехнулся. Ну что тут отвечать? С точки зрения любого военного, да что там говорить, любого, просто по-житейски умного человека, его поступок действительно был несусветной глупостью. Нет, но ну для него лично, при иных обстоятельствах, Скажем, если бы он разочаровался в службе или, не дай бог, конечно, что-то случилось с отцом, ему пришлось бы срочно вступать в наследство, его увольнение могло оказаться вполне в порядке вещей. Но все, сидящие за этим столом, знали, что никаких неприятностей в семье Ирайра не произошло, и уж тем более, никаких причин для разочарования на обозримом горизонте не наблюдалось. Наоборот, наличествовал такой карьерный рывок, о котором можно было только мечтать. К тому же каждый из присутствующих готов был дать руку на отсечение, что лейтенант Ираер самой судьбой предназначен для службы. Но ну, встречаются иногда такие люди, в которых судьба явно впечатала свое предназначение. Так что в голове у всех занозой сидел недоуменный вопрос – в чем же дело? И что отвечать на это Ирайр не знал. Не потому, что у него не было ответа, а потому, что его ответ просто не поймут. Конечно, за этим столиком в гарнизонном ресторанчике собрались его друзья. Те, с кем он делил все горести и радости, кто вытаскивал его задницу из всяческих неприятностей. Как, впрочем, и наоборот. Но это были друзья прежнего Ирайра. Ирайра который еще не разговаривал с воином и не видел смерти светлого князя Диего. Прежний Ирайр был вовсе неплох. Более того, мир прежнего Ирайра полностью соответствовал миру тех, кто сейчас сидел за столом. Прежний Ирайр был даже, пожалуй, более счастливым. Просто потому, что для ощущения счастья ему нужно было не так уж много. Например, минутку свободного времени – Несколько друзей, пару бокалов светлого и, может быть, еще горячее и податливое женское тело на коленях. Вот только вся беда в том, что прежнего Ирайра больше не было. «Ну, за нашего друга и хорошего офицера!» Поднимая стакан, провозгласил лейтенант Аджоп, «Который, несмотря на все те глупости, что он натворил, все равно он навсегда останется нашим другом. Они дружно сдвинули стаканы и затем также дружно отхлебнули. «И чтоб ему на гражданке стало скучно, и он вернулся!» Закончил от жоп, ставя стакан на стол. Товарищи рассмеялись, а Ирар тихонько вздохнул. «Вот демоны Игура, Как просто был раньше устроен мир! Он четко делился на своих и чужих, свои, на гражданских шпаков, в общем-то существ презренных и бестолковых, и военных, которые опять же разделялись по степени близости и крутости. В нем было то, что доставляло удовольствие, и к чему непременно следовало стремиться, и жуткая тягомотина, которую по возможности следовало избегать, а когда не удавалось, принимать со стоическим терпением. И хотя в перечне ценностей Ирайра отсутствовали, несомненно, входившие в список остальных аэрол, Квартира, счет в банке, аэрол покруче, собственный дом, ну и так далее. Просто потому, что у него все это имелось. Но в остальном все было ясно и понятно. А теперь он сам себе напоминал двухнедельного щенка, у которого до сего момента все было хорошо и просто. Теплая коробка, теплое молоко, теплые тельца братьев и сестер рядом, знакомые и понятные запахи, позволявшие легко и просто ориентироваться в этой жизни. И вдруг, внезапно, пелена, закрывавшая глаза, исчезла. И оказалось, что мир намного больше коробки. И мама — это не только вымя. А тут ещё откуда-то из-за предельного далёка внезапно обрушиваются на него две руки, выдёргивают из тёплого уютного мирка, уносят куда-то в невероятные дали, и чей-то непонятный громовой голос говорит — «Ты смотри, у этого открылись глазки!» «Ну чего притих?» Наклонился к нему Аджоп. «Лисию вспомнил?» Он щелкнул пальцами. «Да, классная штучка. Завидую. Но ничего, сейчас мы этот недостаток устраним». «Какой?» Отвлекся от созерцания извивающихся тел на танцполе Граймк. «Отсутствие женского пола», — пояснил Аджоп выбираясь из-за стола. «Ого!» – оживился Граймк. «Помощь нужна?» «Только для транспортировки», – отозвался Аджоп, от расплываясь в ухмылке и исчезая в толпе. Граймк проводил его слегка завистливым взглядом. «Да уж», – пробурчал он, – «обращаясь скорее к себе, чем к Ирайру. Этому лосю девочку снять, как два пальца об асфальт, «Девочки на десантников только так западают». «Ну, насколько я помню...» «Ты...» усмехнулся Ирайр. «По-моему, никогда с этим особых проблем не имел». «Ничего ты не понимаешь. Поудобнее устраиваясь на диванчике», заявил Граймк. «Женщина – существо эмоциональное, движимое чувством, инстинктом. А самый главный инстинкт у них – это принадлежать сильному самцу». И пусть сейчас сила вроде как уже не олицетворяется только мощью мышц или длиной рук. Более того, олицетворением силы служат совсем другие вещи. Классный прикид, крутая тачка, роскошные апартаменты. Словом, то, что демонстрирует в первую очередь не грубую силу, а толщину твоего кошелька. Все равно это наносное, привитое разумом, а не идущее из самого ее естества. А бабе против своей природы устоять трудно. И когда ей встречается вот такой крутой самец, то стоит ей чуть-чуть расслабиться, как она, будто созревший плод, буквально падает в его небрежно подставленную ладонь. Ирайр пожал плечами. «Ну, не знаю. Я как-то этого не замечал». «Ну еще бы!» — скептически хмыкнул Граймк тебе, понимаешь ли, в полной мере имеется и то, и другое. И бицепсы, и запах денег. И для совсем уж гурманок еще и интеллект. А таким парням, как я, всегда приходилось довольствоваться только интеллектом. Впрочем, Граймк расплылся в улыбке, интеллект – та еще штука. И если на меня бабы сразу не вешаются, как на тебя или от Джоба, то чуть погодя... После пары стаканчиков я любого из вас обскочу. Спорим? Ирайр усмехнулся и покачал головой. А Джо бы поспорил. С некоторым сожалением в голосе, констатировал Граймк. И проиграл бы. Он же привык к тому, что все решает первое впечатление. Напряг бицепс. Раз и в дамке. А женщина, существо романтическое, любит ушами. Так что дайте мне полчаса, и та, которая мне понравится, и думать забудет об аджобе. Ну, я полагаю, что та, которая тебе понравится, и так не посмотрит на Аджоба, усмехнулся Ирайр, а та, на которую западет отжоб, не слишком привлечет тебя. Насколько я смог заметить, аджобу больше нравятся девочки в теле, зато с минимальным заполнением головы. А тебя привлекают субтильные дамы с мечтательным взглядом и желанием поговорить о возвышенном. «Да какая разница?» – пожал плечами Граймк. «Хотя, ты прав, он вряд ли предпочтет мою». Но закончить свои размышления Граймк не успел, потому что перед их столиком появился отжоб в компании двух девиц. «Вот, девочки, знакомьтесь. Это и есть наш друг, которого мы сегодня провожаем на гражданку». Отчаянный десантник, кавалер малой рейдовой звезды лейтенант Ирайр. Ирайр удивленно возрился на Аджоба, но затем искривил уголок губы в понимающей усмешке: Ну как же, для Аджоба десантник высшее существо среди своего брата военного. Ибо, по его твердому убеждению, круче этих ребят, которые открыто и бесстрашно бросаются навстречу смерти, Защищенные от бушующего огня немогучими силовыми полями и толстой броней боевых кораблей, не чудовищными расстояниями космоса и десятками мудренных станций подавления и постановки помех, а всего лишь тонкой скорлупой боевого скафандра могли быть только вареные яйца. Да и то вряд ли. И он, видевший Ирайра в деле во время экспедиции на Шани Эмур, Еще тогда высказал твердое убеждение, что Ирайр попал в экипаж по какому-то глупому недоразумению. Ему самое место в десанте. Так он и заявил после того, как Ирайр со своим звеном ботов буквально протиснулся по какой-то узкой, извилистой щели к скале, на которой непримиримые зажали взвод от Джоба, и под жутким огнем снял их с голой вершины. Так что сейчас он пытался хотя бы таким способом, воздать должное своему боевому товарищу и старому другу. А Джуб относился к типу простых людей, всегда твердо знавших, как все обстоит на самом деле, и не стеснявшихся всегда говорить правду. Резать ее в лоб жестко, категорично и безапелляционно. Им даже в голову не могло прийти, что правд может быть много, и одна ничуть не правдивее другой. А вот как они соотносятся с истиной, неизвестно никому. Особенно человеку, который видит только одну: свою собственную правду. Синталия и Нона. Присаживайтесь, девочки! вскочил Граймк, отодвигая стулья. И Райр снова усмехнулся. А Джоб верен себе. Девочки были в его вкусе: рослые, крепкие, одна блондинка а волосы другой были разделены на прятки и окрашены в чуть ли не сотню разных тонов, от ярко-желтого до да и сине-черного. Блондинка была одета в форменное платье с нашивками капрала медицинской службы, а аппетитная фигурка разноцветной была затянута в стильный брючный костюм цвета индиго. Что будете пить? Мне, Миссанта. и мне. Следующие полчаса... Всё развивалось так, как и планировалось. А Джоб громко смеялся и подливал, Граймк напропалую шутил, а девочки стреляли глазками, весело смеялись, делая вид, что не замечают, как мужская рука слегка коснётся бедра, тихо соскользнёт вдоль груди или требовательно затеребит нащупанную под мягкой материей застёжку бюстгальтера. И Рай же, откинувшись на спинку стула, с лёгкой усмешкой наблюдал за всей этой вечной ритуальной пляской самцов и самок. Ему вдруг пришло в голову, что этот ритуал, по сути своей, ничем не отличается от того, что он видел на таковище глухарей, когда ездил с отцом на охоту. Или брачных игрищ тонконогого бородавочника, статью о которых он случайно прочитал в географическом журнале, найденном на столике в приёмной начальника базы как он туда попал, непонятно. Нет, внешне все выглядело совсем иначе. Но, пожалуй, это внешнее отличие было не большим, чем между ритуалами глухарей и бородавочников. Одни хлопают крыльями, другие почесывают бока подруги клычками, а третьи теребят застежку, и при этом и те, и другие, и третьи, издают какие-то звуки, понятные предмету обхаживания. Суть одна. Эта мысль, в общем-то, не вызвала у Ирайра ханжеского отвращения или высокомерного презрения к тому, что он наблюдал. Она лишь протянула ниточку понимания к словам воина. «Мы слишком хорошо знаем, что такое настоящая любовь, чтобы испытывать удовольствие от консервов». И Ирайр вдруг понял, что сегодня ему совсем не хочется консервов. «Знаешь...» Повернулся он к Аджобу, улучив момент, когда Сенталия с Граймком отправились на танцпол. А Илона отлучилась в дамскую комнату. «Я, пожалуй, двину». «Ты чего?» – изумился Аджоб. «Телки не понравились. Так сейчас других зацепим, только скажи». Ирар покачал головой. «Остынь, десантник. Мне просто что-то не хочется. Лучше прогуляюсь по базе, попрощаюсь». Да и пойду собираться. Шаттл до орбитального терминала в 2.40». «Ну, смотри. Ай, ноночка, хороша». Аджоп попытался удержать друга от опрометчивого отказа. «Точно говорю?» «Вот и удача тебе», — усмехнулся Ирайр. «При чем тут удача?» — пренебрежительно оттопырив губу, хмыкнул Аджоп. Точный расчет, стремительный натиск и немного мужского обаяния, и дело в шляпе. До горячих ключей Ирайр добрался через неделю. Он попросил такси высадить его у Ольховой рощи, и дождавшись, когда доставивший его аэрол скроется за грядой невысоких холмов, и вокруг вновь воцарятся покои и безмятежность, двинулся вокруг рощи. Было пять пополудни. В этом полушарии только начиналась осень. Ольховник еще стоял зеленый, но кое-где листва уже окрасилась в осенние тона. И райр шел и вдыхал ароматы родного дома. Там, чуть в глубине рощи, стояла старая дуплистая ольха. Настоящий великан. Как она такой уродилась, уму непостижимо. И в одном из дупел были надежно спрятаны богатства маленького мальчика. Рогатка, потертая фляжка с эмблемой иностранного легиона и наладонный проектор, в памяти которого были записаны все 18 сезонов «Могучего Игги». И Райер тогда первый раз собирался убежать из дома и поступить в военный флот, чтобы быстро стать адмиралом и победить злобного и ужасного государя с его прихвостнями и вернуть народам галактики свободу и демократию. Кто такие прихвостни он тогда представлял слабо, как и то, что такое свобода и демократия? Но так часто говорил дед, когда они с друзьями собирались по пятницам в Каминной. Айрайр тихонько выбирался в библиотеку, занимавшую балкон над Каминной, и часами сидел, глядя, как дед и его друзья играют в бридж, курят сигары и разговаривают о том, в каком ужасном положении оказались свободные люди – и что непременно найдутся герои, которые пойдут по их стопам и вернут людям отнятую у них свободу. Батареи проектора, скорее всего, давно сели, но все остальное наверняка было в порядке. Этот ольховник находился очень далеко от дома, почти в трех милях, так что вряд ли кто еще умудрился сюда забраться. Домой он добрался через полтора часа. И хотя он не сообщил о дне своего приезда, все уже были дома».